работающий пылесос заглушил дверной звонок. И Владимир Иванович не сразу услышал, что явился букинист. Открыл дверь и узнал. Имени его он не помнил, а может и не слышал никогда. Но улыбка застряла в памяти, широкая, крепкозубая, нисходящая с лица даже когда ругался. Впервые он увидел букиниста, тогда еще молодого книголюба, в магазине с полками книгообмена. Два книголюба, мужчина и женщина, одетые в дубленки, дефицитные по тем временам, торговались возле окна. Дубленка на женщине была достаточно опрятная, а на нем засаленная, видимо, купленная с рук. Мужчина был напорист, длинный. А наи из разряда хищных дамочек, любящих прикидываться простушками. Владимир Ванч из любопытства задержался рядом и ухватил обрывок разговора. Торк шёл от Амаха Серова и голубого Чехова. По тому и запомнился. Потом несколько раз видел его на книжной барахолке, всегда в модной, но не ряшливой одежде и с замороженной улыбкой, похожей на оскал. Сколько лет прошло, а зубы по-прежнему белые и крепкие, и профиль занятий не сменил, даже карьеру сделал. Из рядового спекулянта выбился в директора, грузчика при себе содержит. Но ну, и что у нас ценного показываем? Начал с порога, не церемонясь. Уверенный, что клиенту нужны деньги, поэтому никуда не денется, бегло глянул на шкаф, забитый собраниями сочинений, и повернулся к хозяину усталый и якобы разочарованный, хотя наверняка знал, что собиратель библиотеки понимает и без его близкого взгляда, что когда-то модный товар перележал в своё золотое время. Но надо было не только сбить цену, показать превосходство. Раритетов нет? Каких? Раритетом называется редкая книга. Я знаю. Тогда почему спрашиваете? Меня интересуют дореволюционные издания или хотя бы довоенные. Таких нет. Сочувствую, за них бы я хорошо заплатил. Он подошёл в плотную к стеллажу, вздохнул, подчёркнуто разочарованно. и провёл пальцами по корешкам. Плотна набитые на полках книги стояли неподвижно, словно держали оборону. Букинист потянул на себя одну из них и надорвал верх корешка. Аккуратнее, пожалуйста, не сдержался Владимир Иванч. Нечего было так запрессовывать. В голосе ни нотки вины. "Коли так вышло, я её беру", и небрежно бросил на пол. Дальше повёл пальцем вдоль полки бармача. Чушь, чушь, чушь. Томик Бабеля вытащил довольно-таки бережно, заглянул в оглавление. Кемеровская. Московская была полнее. Ну и это сойдёт. А мелкого беса случайно нет? Его тоже в Кемерове издавали. Случайно есть? Что-то не вижу. Выше смотрите. Сейчас табуретку принесу. Сходил на кухню и поставил к его ногам. Нет уж сам, а то снова претензии возникнут. Владимир Иванович, не спускаясь с табурета, протянул ему книгу. Ага, с библиотечным штампом. Приворовали? Не обязательно. Можно было выменять на модный роман. Или детектив. Да, в те годы они были в цене. Зато сейчас наиздавали как грязи. Кстати, опять же о том времени. Библиофилы поговаривали, что если в личной библиотеке обнаружат книгу со штампами, конфискуют всю библиотеку. Слышал. Но сомневаюсь, что у кого-то конфисковали. А я знал двух пострадавших. Погливая интеллигенция подчищала штампы бритвочкой или наивно выдирала семнадцатую страницу, надеясь, что проверяющие глупее их. Можно было и за лентой. Интересно это как. Наклеишь на штамп, потом аккуратно сдираешь, и уходит. В зависимости от качества бумаги. Век живи, век кучись. А там На верхней полке зеленый. Случайно не Леонид Андреев? Он 57-го года. Вот теперь и сдали. Тогда много интересного появилось. В курсе. А рядом кто? Аксенов. Еще до отъезда в Штаты? Возьму. У меня и Гладилин с Анатолием Кузнецовым имеются... Нет, этих уже забыли. К тому же там мохровый соцреализм. Вообще не понимаю, чего им в России не жилось. Всё одних было как сыр в масле катались. Но из библиотек после бегства изъяли. Ладно, уговорил. Может, найдутся клюющие на эмигрантскую экзотику. Голос, в котором зазвучали доверительные, ностальгические нотки. снова обрёл деловую твёрдость. Не пойдёт балласт, макулатура. Разобрался с русскими книгами, сместился к переводным. Бросал к ногам всю японскую и американскую прозу, из немцев и французов выбрал меньше трёх десятков, отбраковывал почти не комментируя. Когда потянулся к полке с большой библиотекой поэта Владимир Иванович предупредил: "Это остаётся дома". Не понял, оглянулся и смерил удивлённым взглядом любимые книги жены. Всю жизнь собирала. Ценная серия была, хотя и мусора хватало. А здесь Анненского вижу, Андрея Белого, Марину Ивановну. Прошу прощения, но А если поторговаться, исключено. Хозяин-барин, тогда будем подбивать бабки. Есть два варианта. Первый, я сажусь за стол, беру ведомость и каллиграфическим почерком переписываю все, что отобрал. Надеюсь, за пару часов управимся. Второй, считаем и складываем в сумки по десятке штук. По десятке? Всего-навсего. Это же два автобусных билета. Зато деньги прямо сейчас. Или будете полгода ездить ко мне в магазин и получать по частям. На автобусы разоритесь. А потом еще и не ликвиды вывозить на собственном горбу. Люкзачок, надеюсь, имеется. Турист, но в далеком прошлом. Всю жизнь завидовал туристам: чистый воздух, пейзажи, рассветы, закаты, искры над ночным костром. Но это грабёж, бизнес, уважаемый, обыкновенный бизнес. Некоторые из них покупал за 2, а то и за 3 номинала. Хорошо помню тот период. Можете ждать до следующего книжного бума. А восе цены взлетят, лично я не против. Но сомневаюсь, что доживу. Жена ночами в очереди стояла, чтобы подписаться на Достоевского. Я не стоял, но охотно верю. Только из уважения к вашей интеллигентной жене, подписные возьму по двадцатке за том, а лит-памятники по тридцатке. Он сделал паузу и добавил: «При условии, что отдадите пяток книг из библиотеки поэта». Владимир Иванович видел, что над ним издеваются. Надо было плюнуть в рожу и гнать из дома пинками, а потом еще и с лестницы спустить. Но директор магазина беспечно улыбался, не усматривая во взгляде хозяина ничего угрожающего. «Ну что, начинаем считать?» или расходимся. Считайте. Выдохнул Владимир Иванч и присел на табурет. Константин, Букинис повернулся к скучающему помощнику. Складывай подписанные и неси в машину, а на обратном пути резервные сумки не забудь. Увезли книги. Опустевший шкаф выглядел довольно-таки безобидно. Спрятал пустоту за стеклянными дверцами и скромненько ждал в своём углу, а смотреть на разграбленный стеллаж было больно. Казалось, что голые полки стонут от стыда. Доски, выкрашенные раствором марганцовки, потому что не смог достать морилки, были плохо проструганы и посерели от въевшейся пыли. Стараясь не смотреть на запущенные обои, Владимир Иванч расставил забракованные букинистом книги, чтобы пустоты не бросались в глаза. Но замаскировать убогость всё равно не удалось. Раздражающий запах пыли с примесью плесени вгонял в тоску. Первый раз он чихнул без желания, чуть ли не умышленно а потом уже не мог остановиться. Третий, четвертый, седьмой, да слез. Прочихался и, называя себя по имени-отчеству, пожелал себе здоровья. Не оглядываясь на сиротскую стену, отступил на кухню, а там придумал, что надо в ближайшее время убрать один пролет и заполнить оставшиеся пустоты какими-нибудь безделушками. Возвратился в комнату и решил, что, что напрашивается демонтаж половины стеллажа. А если заменить обои, то визит букиниста выветрится намного быстрее. Вспомнил, как оживился книжный жучок при упоминании о библиотечных штампах, скорее всего, тащил всё, что имело цену. Большим грехом это не считалось даже у порядочных людей. Да и сам он sluкавил, рассказывая о мелком бесе. Книгу он не выменил. Для разведки, в качестве отвлекающего манёвра, попросил у библиотекаря сборник Василия Белова в обмен на Юлиана Семёнова. Если мерить по спекулянскому курсу, то предлагал намного больше, чем просил. Но наткнулся на возмущение. У них мол не ни магазин, и настоящую литературу на макулатуру не меняют. И пришлось пристраивать мелкого беса на спину под ремень. О нём он даже не заикнулся, чтобы потом, если вдруг хватится, не появилось подозрений, оправдовал себя тем, что выбора не оставили. Запомнилось лицо библиотекарши, довольно-таки симпатичное для начитанной дамы, и вырез на кофточке был завлекающий откровений. А Юлиана Семёнова почему-то не увожала. Книжка была не зачитана. Сологуба в школе не изучали, и мало кто знал о нём, но нашлась таки заинтересованная читательница. Роман настолько возмутил её, что не удержалась, оставила комментарии на полях библиотечной книги. Свинья, негодяй, подонок. И на последней странице окончательная оценка: мерзость, однако почерк даже в возбужденном состоянии оставался каллиграфическим. Владимир Иванович пытался представить эту темпераментную особу, судя по чернилам из 60-х годов, и почти не сомневался, что откровение выплеснула одинокая старая дева из учительниц, но больше всего в этой воровской истории запомнилась как радовалась жена, когда он вернулся из командировки с книгой, о которой она мечтала. А теперь перед глазами пустые грязные полки и пять тысяч рублей на столе, точнее четыре тысячи восемьсот сорок два рубля. Игорь появился около семи вечера. Начал с унылых извинений, что не позвонил, оправдывался, что не мог найти укромного телефона, но не выдержал и крикнул: "Доставай пузырь, будем обмывать сделку". Неужели договорился? Более того, деньги привёз. Прекрасно. Бегу в магазин. Не надо. Я подозревал, что у тебя сухо, и на всякую случку прихватил. И я без руля и свободен как ветер. Он достал из сумки бутылку и только потом, словно вспохотившись, деньги. "На, пересчитай. Должно быть 20". Снова пытался торговаться. Но этих ребят не прошибёшь и не объедешь. "Извини". Какие могут быть извинения? Я, кстати, только что продал библиотеку. Можешь поздравить. И сколько выручил? Почти 5. Продешевил. Но исходя из реальной ситуации не так и плохо. Всё надо делать вовремя, я уже говорил тебе. Спекулянт то же самое сказал: ничего удивительного. Каково предложение таков и ответ. Давай, сочини закусить. Голодный как дикая собака динго. А я гляну на стеллаж. Любопытно, какой товар теперь в ходу. Картошку жарить. Не надо. Глазунью, сало и фрукты, типа солёных огурцов. Початая банка с огурцами успела подёрнуться плесенью. Радуясь, что гость в другой комнате, он снял верхний слой, выбросил в мусорное ведро и прикрыл обрывком газеты. Яиц в холодильнике нашлось всего 3 штуки, но сало оставалось добротный шмат. Жена в последнее время его не ела, но для него продолжала покупать на базаре свежее. Умела выбрать и засолить. Она никогда не заморачивалась изысканными блюдами, зато будничная епища получалась и сытной, и вкусной. Пока Владимир Иванович лезал сало, Игорь учуял чесночный дух и явился, не дожидаясь приглашения. За что поднимем первый тост? За диссертацию или за библиотеку. Какая потеря больнее? Не знаю, даже сравнивать не пытался. Как и этничешь, можно понять. А я, когда свою распродал, глянул на пустой стеллаж, и такая тоска взяла, так захотелось напиться, но было нельзя. Утром ехал покупать машину. Я и трезвой-то не совсем уверенно чувствовал себя за рулём, а с похмелья боялся разбить заработанную кровью чуть ли не в прямом смысле. Я тоже смотрел на пустые полки, только у меня несколько другая ситуация. Понимаю, только у тебя хоть что-то осталось, а я под чистою загнал, всё продал. И покупали, и переплачивали. Интересные были времена, загадочные. Сейчас, к примеру, я понимаю, что хочет то или иное физическое лицо. В принципе, все хотят одного. Разница лишь в количестве. А тогда зачем какой-то Мария Алексеевне покупать книги, которые она не читает? А она покупает, даже переплачивает. собирает макулатуру, чтобы за 20 кг получить талон на том дюма. Зачем он ей, тётеньке далеко ушедшей из романтического возраста? Владимир Иванч согласно кивнул. Болтовня Игоря вроде и отвлекала от мысли о болезни жены, непонятным диагнозе, недоговаривающем докторе, но мысли эти наваливались на него. И становилось невыносимо слушать про какую-то абстрактную Марию Алексеевну, становилось стыдно за себя, что слушает, вместо того, чтобы выпроводить гостя и остаться наедине со своей бедой, попробовать уговорить её отступиться. Но слушать приятеля было намного легче. Теперь давай диссертацию помянем. Да что её поминать, не скажи. Пойми меня правильно. Не подумай, что цену себе набиваю. Но сделку надо признать удачной. Согласен. И своевременной. Вот именно. С книгами я, допустим, угадал. Прочувствовал конъюнктуру рынка, а с диссертацией, получается, пролетел. Суетился, унижался, а в итоге Лежит у меня ксива, что я кандидат наук. Но какой с неё прок? Где дивиденды? Так откуда бы знать, куда мы повернём и что за поворотом? Получается, что я жертва перестройки, приуспевающая жертва. Не так чтобы очень, но это уже другой вопрос. Обидно, что не успел попользоваться благами и положением в обществе. Это все равно, что получить дворянский титул перед революцией. Дворян после 17-го года все-таки преследовали. А вас, так называемых ученых, травить не собираются. Сдаюсь. Преувеличил в полемическом задоре. Но ты верно заметил так называемых. Я знаю свое место в науке. Его там нет и быть не должно. Только я не один такой трезвый. Самые сообразительные из так называемых сразу кинулись в политику, прочувствовали, где пахнет рябчиками с ананасами. Вспомни первых депутатов. Сколько было среди них остепенённых? Я тоже примерялся, прикидывал хвост к носу, выискивал щель, в которую можно протиснуться и понял, что не подхожу. Дело не в совести, С ней бы я как-нибудь договорился по-свойски. Все-таки не я ей подчиняюсь, а она мне. Смог бы молоть с трибуны любые обещания не хуже какого-нибудь Егора Тимурыча. Так он вроде больше ругал. Да какая разница? Дело в другом. Внешность у меня неподходящая. До Немцова, конечно, не тянешь. Но по сравнению с Гайдаром ты красавец. Я не об этом. Можно быть косноязычным горбуном. Главное уметь брызгать слюной. Одни это делают зажигательно, другие неопрятно. Я не умею. Я слишком смешлив. А политик должен быть серьёзен и монументален, даже если он карлик. Наполеон, Ленин, Джугашвили и на районном уровне тоже. Моё место в купеческом собрании. Там бы я сошёл за своего, а меня бы и там заклевали. Правильно, потому что ты ремесленник в самом хорошем смысле этого слова. Ты в науке смог бы что-нибудь сделать, пусть не великое, но вполне достойное, потому и защититься вовремя не смог, потому и смогли мы выгодно продать твою работу. А от моей никакого проку. Вот за это и выпьем. Сколько нервов и времени потрачено. Жалеешь. Наверное, должен, но пока не понял. Не знаю, как ты, но я отлично понимал, что гоню ту в ту, но тоже переживал, нервничал. Очень хотелось получить звание. Хотя уже в то время над кандидатами потешались все сатирики не меньше, чем над слесарями-сантехниками. Как теперь над депутатами? Нет. Депутатов чех возят намного злее, так и по делам, при их-то зарплате. Если честно, мне сейчас не до них, и мне тоже. Извини, друг, могу я попросить тебя о помощи? Зачем спрашивать? Ты же мне помог, брось ты. Я о другом. Понимаешь, замотался сегодня. Нужен расслабон. Не мог бы ты погулять полтора часа, а я девушку приглашу. Погода хорошая, проветришься. Целый день дома сидел, пыль глотал. Заодно и свежую бутылку возьмёшь. Он достал из сумки газету и кивнул на телефон вроде как попросил разрешения. Чего за ним раньше не водилось? Владимир Иванович поднялся, чтобы не мешать разговору, и не удивился, оказавшись перед стеллажом. Преступника всегда тянет на место преступления, с издёвкой подумал он и выдавил из себя натужный смешок. Опаснейший преступник. Достал с полки записки Екатерины Дашковой. Все мимарные книги букинист забрал, а эту оставил. Потерял навар, а он не досчитался 20 рублей. Ты куда пропал? крикнул Игар. С тележом любуюсь. Гростную дума унаводит тележ. Что-то теряем, а что-то находим, ничего не поделаешь. А моя девушка прибывает через 15 минут. Я в темпе одеваюсь. Не суетись. У нас ещё в запасе, как в песне про космонавтов. Но возникла другая проблема. Цены поднялись, и у меня не хватает сотни. Выручи. Я завтра отдам. Да какой разговор? Почему отдам? Деньги у меня есть, но американские, а это слишком жирно, потому что сдачи с них так же, как с твоих докторов, не потребуешь. И тысячи свои со стола убери, чтобы потом недоразумений не возникло.